Ложась в постель, Анни раздумывала о том, что мог потерять Ганс. Должно быть, перочинный ножик. Как будет смешно, если он его найдет. А Ганс видел во сне, что он пробирается через чащу, где на каждой веточке висят горшки с золотом, часы, коньки и блестящие бусы. Утром в тот же день, когда отыскалась тысяча гульденов, объяснилась и история часов, которые в течение десяти лет так тщательно хранила Метта. Часто, когда приходила страшная нужда и дети голодали, она думала о том, что хорошо бы продать часы, но каждый раз удерживалась от искушения. "Нет, нет", говорила она. "Будь что будет". А я не забуду последней просьбы мужа. Спрячь их и береги хорошенько, сказал он жене и не успел прибавить ничего больше, так как к ним вбежал один из его товарищей и крикнул, что началось наводнение. Раф тотчас же схватил свои инструменты и бросился из дому. А потом его принесли с разбитой головой, и он лишился рассудка. Когда Ганс ушел искать работу в Амстердам, а Греттель, управившись по хозяйству, отправилась собирать ветки, сучья и щепки, Метта достала часы и, сдерживая волнение, подала их мужу. К чему было ждать, пока отец удосужится разъяснить все?» — говорила она потом Гансу. Понятно, мне хотелось поскорее узнать, откуда взялись эти часы. Раф повертел их в руках и внимательно посмотрел на привязанную к ним и тщательно выглаженную черную ленточку. В первую минуту он как будто не узнал их. Так, так. Теперь я припоминаю эти часы, наконец, сказал он. Это ты вычистила их так, что они блестят как новенький гульден. Я ответила Мэтти кивнув головой. Раф снова взглянул на часы. Бедный юноша, пробормотал он и глубоко задумался. Мэтта не выдержала. Это было уж слишком. Бедный юноша, довольно резко повторила она. Неужели же ты думаешь, Раф, что я бросила вязание и стою здесь только для того, чтобы слушать какие-то загадки? Расскажи мне, Откуда взялись эти часы? Ты это знаешь давно? Я тогда же объяснил тебе все», — сказал Раф с изумлением, взглянув на нее. Нет, ты ничего не говорил мне. Неужели? Ну, в таком случае, ни к чему и поднимать этот вопрос. Пока я лежал здесь как живой мертвец, бедный юноша уже, наверное, успел умереть. Да мне и тогда казалось, что он не жилец на этом свете. "Послушай, рав бринкер", воскликнула Метта, вспыхнув и с трудом переводя дыхание. "Я не потерплю, чтобы ты так обращался со мной, с женой, которая всегда любила тебя и ухаживала за тобой. Это стыд, это позор! Как же я обращаюсь с тобой, Метта?" как передразнила она его. А так, как обращаются все мужья с женами, которые делились с ними и горе мета. Раф наклонился и протянул к ней руки. На глазах его были слезы. В ту же минуту Мета бросилась перед ним на колени и схватила его за руки. Господи, что я наделала? Довела моего бедного мужа до слез!» — воскликнула она. Прости меня, Раф. Я виновата. Я обидела тебя. Мне показалось очень обидным ничего не узнать о часах после того, как я ждала целых десять лет. Но теперь я уже ни слова не скажу о них и не стану расспрашивать тебя. Спрячем их подальше. Из-за них мы чуть не поссорились, да еще так скоро после того, как Бог вернул мне тебя. Ничего. Ничего, Метта, сказал Раф, целуя ее. Уж тебе это непременно следует знать, как было дело. Мне только не хотелось говорить об этом, не хотелось разглашать тайну умершего человека. "Почему же ты думаешь, что этот юноша умер?" спросила Метта, взяв в руку часы и усевшись на кончик скамеечки, стоявшей под ногами мужа. Трудно объяснить это", ответил Раф. Может быть, он показался тебе больным? нет, не то. Но он был взволнован. Страшно взволнован. Не сделал ли он чего дурного? Какого-нибудь преступления? Раф кивнул. Убийство? прошептала Метта, не решаясь взглянуть на него. Похоже на то жена. Ты пугаешь меня, Раф? Ты говоришь так странно и весь дрожишь. Я должна знать все. Я дрожу, потому что у меня озноб. Мед. Благодарение Богу, на моей душе нет греха. Выпей немножко вина, Раф. Но ну, теперь тебе будет получше, так ты говоришь, что он совершил преступление. Да. Как будто убийство. Он сам сказал мне это, но я не поверил ему. Это был славный юноша с открытым лицом и таким же прямым, честным взглядом, как у нашего мальчика. Он только выглядел не таким смелым и решительным, как Ганс. "Да, понимаю", прошептала Метта, боясь прервать рассказ мужа. До того дня я ни разу не встречался с ним, продолжал Раф. Он казался страшно перепуганным и был бледен как смерть. Подойдя ко мне, он схватил меня за руку и сказал: "Вы, по-видимому, честный человек". "Ну, в этом он не ошибся", выразительно проговорила Мэтта. Раф растерянно взглянул на нее. "А, что такое? На чем я остановился, Мэтта?" Ты говорил, что юноша схватил тебя за руку, сказала она, тревожно глядя на него. Да, так. Прошлое вспоминается мне так тяжело, кажется, каким-то сном. Что ж тут мудреного?» — со вздохом сказала Метта, нежно гладя его руку. Не будь у тебя такой умной головы, и её, наверное, хватило бы надёжу на обыкновенных людей ты никогда не пришел бы в себя так юноша схватил тебя за руку и сказал, что ты кажешься ему честным человеком ну еще бы когда же это было в полдень нет рано утром до восхода солнца в тот самый день когда ты упал с плотины я помню, что ты встал тогда задолго до рассвета так э, он схватил тебя за руку Да, и я увидел его бледное испуганное лицо. Мне нужно проехать несколько миль по течению реки, сказал он. Не возьметесь ли вы отвести меня? Я не лодочник, ответил я. Дело идет о жизни и смерти, настаивал он. Ради бога, помогите мне. Видите вон ту лодку? Её не закрепили и не убрали вёсел. Я мог бы взять её и уехать один. Но я не смогу вернуть сюда чужую лодку. Умоляю вас, исполните мою просьбу. Но я согласился и проехал с ним миль восемь. а потом он попросил меня причалить и сказал, что теперь пойдет по берегу. Мне кажется, я могу довериться вам, прибавил он глухим дрожащим голосом. Я совершил преступление, клянусь Богом, Неумышленно, но человек умер. Мне придется бежать из Голландии.